Пока ты не стал двигаться, я тебя не узнала. Ты ходишь так же, как и тогда, мягко и плавно. И поворачиваешься так же, как большой кот. Ты все это запомнила? Сам же и учил. Мы так и будем стоять на улице? Не знаю, котенок. Я как-то и не думал об этом. Хотел тебя увидеть. Дальше и не предполагал ничего. Странно как. Она провела рукой по моей щеке. Я всегда хотела это сделать, но как-то боялась себе в этом признаться. Но теперь все изменилось. Теперь я старше, а ты, ты такой же. Внешне иной другое лицо, голос все другое. А вот отведу глаза от лица и снова тебя вижу, прежнего. Как же так вышло? Если бы я знал. А вот тебя я узнал сразу. Ты почти совсем не изменилась. Льстишь. Правда? Я вот с тобой говорю, а вижу девчонку прежнюю. Нет, покачала она головой. Та прежняя умерла еще тогда, в сорок первом. И потом, когда уходили близкие... Те, с кем уже и слов не нужно. Понимаешь? Понимаю. Я тоже такое помню. Как же ты так? Как это случилось? Я пыталась узнать, но все говорили, шальная пуля. Часовой. Его немцы украсть пробовали. Я в лес отбил. А он испугался. Первогодок, наверное. Небось, дрых на посту. А тут немцы. Стрельба. Вот крышей поехала. В спину стрелял. Я его толком и не видел. Странно. Непонятно это. Ты же все вокруг всегда видел. «Ну, как видишь, не все. А ты? Что было с тобой?» «Меня вывезли. Сначала окруженцы пришли, потом разведка, самолет. Все было так, как ты и говорил мне тогда. Как ты мог все это знать? Откуда?» «Это мне говорит почетный чекист. Не смейся. Я даже сейчас не все могу понять в этой истории. А уж тогда для меня все это было чудом. Что-то странное тогда происходило вокруг меня. Недомолвки, недоговорки, будто все они что-то знали такое, о чем и я должна была знать». Но я не знала, а они, они ничего так и не сказали мне. Я училась, потом работала, учила других. Но ведь ты, наверное, и так все знаешь. Как-то же ты меня нашел, а это нелегко, поверь, я знаю. Мне помогли. Один друг сказал мне, где тебя можно отыскать. Я даже и не спрашиваю, кто ты сейчас. Но таких друзей не бывает. У меня здесь и имя другое уже. Даже в управлении и то знают не все. Только наверху. «Я пенсионер, офицер запаса. Ты же знаешь, я тебе говорил. Еще тогда, в лесу. Очень многое, наверное, пошло не так после твоего появления. У меня было время, я могла думать. Да и потом я не понимаю до сих пор, как это вообще могло произойти. Ты тогда был одним человеком, потом стал другим. Может быть, сейчас ты уже третий? Кто ты? Обычный человек, в необычных обстоятельствах. Мне друг один сказал, что я попал тогда в сорок первый для того, чтобы сделать что-то важное. что же Выкрасть документы, вокруг которых все так и плясали потом? Что там в них могло быть? Ну, бумаги, ну, важные. Так их-таких было много. И до меня, и после тоже навалом. Я думаю, другая у меня цель была. Какая же тогда? Ты. Я тебя должен был спасти. Только вот толком не сумел. Не говори так. Она снова коснулась моей щеки. Я жива, и это твоя заслуга. Все, что после было, это тоже ты. И не только со мной. Я сама учила многих, так как ты учил меня. Потом уже многое из того, что ты мне говорил, и у других видела. Я же тогда подробно обо всем рассказывала. Записали все. Но это же было так недолго. Что я успел? Ты научил меня думать. Это так много и так важно. Не спешить, идти правильно. Я хотел, чтобы ты осталась жива. Я жива? Спасибо тебе. Ты знаешь, я так долго тебя ждала, не верила никому». Ты же сказал, меня нелегко убить, вот я и ждала. Шестьдесят лет? Я бы и больше ждала. Я помнила мой ответ про розы и каждый год ждала, когда их принесут. Так что, когда этот паренек на пороге появился, только и спросила его, сколько тут роз, он и сказал, шестьдесят. Я сразу все и поняла. Ведь только ты про это знал, никто больше не догадался бы. Спасибо тебе, котенок. А я-то все переживал, не решался к тебе прийти. Ты большой кот, но иногда глупый. Обещал, что придешь, значит, тебя будут ждать. Пока я жива, я бы тебя ждала, только сейчас сразу не уходи. Мне еще так много тебе сказать надо. Даже просто рядом побыть, ты не понимаешь, как это мне всегда было нужно. А вот сейчас ты рядом, так не уходи опять, ладно? Начальнику ИЦСВР РФ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 Старшему группы наружного наблюдения Капитану Баранову ВП Наблюдение за объектом номер 346 Прекратить Начальник ИЦ СВР РФ Генерал-майор Михайловский Д.В Секретно государственной важности Начальнику объединенного архива СВР РФ Полковнику товарищу Громову А.Е Направляю вам для присоединения К материалам по линии снег Документы согласно прилагаемому списку С получением всего Дальнейшую работу в указанном направлении прекратить Все материалы опечатать и поместить на вечное хранение. Начальник ИЦСВР РФ генерал-майор Михайловский ДВ. Начальнику управления В ФСБ РФ генералу-майору товарищу Рогунову ВА. Направляю вам для ознакомления и приобщения к проекту Ветер архивные материалы согласно прилагаемому списку. Заместитель директора ФСБ РФ. Начальнику второго отдела управления В2 ФСБ РФ подполковнику товарищу Крылову АП.